Микеланджело. Микеланджело Пули вылетел из дверей Сантисимо Анунциата и не разбирая дороги, помчался по улице, подставляя лицо и грудь встречному ветру, в надежде погасить обжигающую душу ярость. Силы были на исходе. Его страшно измотала многодневная дорога и пытки, которым он подвергся в Барджелло. На Флоренцию между тем уже опустилась ночь. Город тонул во тьме, и лишь слабые блики огоньков пробивались сквозь забранные ставнями окна. Большинство людей уже были дома, сидели за вечерней трапезой. Вокруг царили тишина и спокойствие, но внутри у Микеланджело кипел гнев. Как посмел этот старик так унизить его, причём незаслуженно? Да, Микеланджело вышел из себя и больно легнул обидчика в чувствительное место но только в ответ на гнусные насмешки, которыми этот расфуфыренный бахвал осыпал его работу, причём в присутствии своих надутых от важности и разодетых гостей. Леонардо даже не признал в нём собрата по творческому цеху. Он жестоко посмеялся над ним, словно Микеланджело полнейшее ничтожество, жалкий каминатёс, школяр. Чего Леонардо ожидал, что он будет целовать ему башмаки? Возможно, этот человек достоин всяческого поклонения, но оказывается, он большой мастер не только в живописи, но и в искусстве издеваться над другими. Обиднее всего то, что Микеланджело готов был безоговорочно довериться этому улощёному хвостуну, чьи пальцы унижены перстнями, а волосы завиты в нелепые кудри. Надо же, какой чистюля, у него даже грязи нет под ногтями. Где это видно, чтобы у художника были идеально чистые ногти? Микеланджело во всё горло выкрикивал грубые ругательства. Редкие прохожие шарахнулись от него в стороны. Всем известно, в такой час только воры да проститутки могли разгуливать по городу, извергая потоки брани. Он был так взволнован, оказавшись под одной крышей с общепризнанным маэстро. Студия Леонардо произвела на него невероятное впечатление. Никогда в жизни он не видел подобного собрания предметов. Бесконечные ряды книг на полках, карандашные и угольные наброски, эскизы, музыкальные инструменты, кисти, модели диковинных изобретений. Стены и потолок сплошь покрывала причудливая роспись. Ангелы, в которых угадывалось что-то от сатиров, блуждали на фоне волшебных пейзажей. Верно, сам Леонардо приложил к ним свою талантливую руку. А изящная серебряная лира А коллекция деревянных флейт и лютней вместе с волынкой сложенных в одном из углов. В особенности запомнился Микеланджело рисунок на стене. Обнажённый человек, который раскинул руки и широко расставил ноги, опираясь ими в словно сдерживающий его квадрат, вписанный в свою очередь в круг. Это изображение заставило Микеланджело задуматься о совершенных пропорциях человеческого тела. На рабочем столе ворох вычерченных от руки карт и схем Сваленные грудой кожаные папки, плотно набитые листами, видимо, с рисунками, на высокой подставке причудливо изогнулась ящерица, совсем как живая, но со сказочного вида шёлковыми крыльями, рогами и бородкой. Перед ней были закреплены увеличительные линзы, и если смотреть через них, то странное создание выглядело огромным, как гигантский мифический дракон, готовый обжечь зрителя багровым языком. А потом он заметил картон Леонардо. Неудивительно, что народ толпами валил в студию, чтобы взглянуть на это чудо. Пусть это лишь подготовительный рисунок, но и он бесспорный шедевр. Увидев его, Микеланджело тут же опустился на колени и достал сангину и бумагу. Всякий, кто обучается искусству, часами напролёт перерисовывает работы мастеров, копируя их линии. И хотя Микеланджело уже овладел профессией, ему ещё многое предстояло изучить. Ну а после к нему подошел сам великий мастер. На нем была розовая туника, пурпурного цвета камзол и золотые башмаки на высокой подошве. Темно-русые волосы Леонардо с редкими ниточками седины рассыпались по плечам аккуратными локонами, обрамляя прекрасное лицо с белозубой улыбкой и блестящими золотистыми глазами. Это был самый красивый человек из всех, кого Микеланджело когда-либо встречал. Но почему-то всё пошло наперекосяк. Похоже, сам факт существования Микеланджело привёл Леонардо в бешенство. Микеланджело дошёл до старинного квартала Санта-Кроче, получившего название по расположенной в его центре одноимённой базилике Санта-Кроче, Святого Креста. Несколько мастеров искусства и красильщиков шерсти держали здесь лавки, но в основном квартал населяли попрошайки и бедный люд, с утра до ночи гнущий спину на тяжёлой грязной работе. И всё же именно на этих улицах билось живое сердце Флоренции. Именно местная публика, работящая, непритязательная и острая на язык, вдыхала в город жизнь. Микеланджело всегда чувствовал себя в этой среде раскованно и непринуждённо, лучше, чем среди богатых флорентийцев, всей этой чопорной скучной знати, которую он видел сегодня в студии Леонардо. Микеланджело вдохнул запахи сырой шерсти и дыма от дровяных печей, И на сердце его стало тяжело. Что если Леонардо прав? Вдруг он Микеланджело и правда никудышный скульптор, способный лепить разве что снеговиков? Ведь Леонардо знал о его пыете, но отмахнулся от неё как от незначительной, никому не интересной поделки. Хуже того, он жестоко высмеял её. Как же Микеланджело добиться признания? Изваять скульптуру прекраснее совершеннее, чем Пьета? Но сумеет ли он Что если Пьета и есть вершина его творчества? Что если в 26 лет он уже достиг пика своей карьеры? И что если в действительности он не столь талантлив, как ему всегда представлялось? От этих страшных мыслей его грудь сдавило словно ободом. Он свернул на кривую боковую улочку и подошёл к отченому дому. При виде до боли знакомого обветшалого фасада с облупившейся зелёной краской Микеланджело почувствовал облегчение. Лёгким толчком он открыл дверь и проскользнул внутрь. Оказавшись в полутёмной передней, он осторожно прикрыл за собой дверь и двинулся вглубь дома по дощатому настилу, перешагнув две половицы, которые вечно скрипели. В доме пахло, как и прежде, свежевыпеченным хлебом, человеческими телами и заплесневевшими занавесками. Он на цыпочках крался по коридору, стараясь держаться поближе к стене, в надежде на то, что густая тень скроет его. И снова ощущал себя подростком, который с замирающим сердцем шёл отвечать перед отцом за свои дневные проказы, а не взрослым мужчиной, вернувшимся под крышу родного дома после достойно выполненной работы. Приблизившись к кухне, он услышал громкие разговоры родных, собравшихся, как это заведено, на ежевечернюю семейную трапезу. Не иначе они опять затеяли спор. Микеланджело выглянул из-за угла. Все члены его семейства выглядели здоровыми и полными сил, о чём свидетельствовали азартно горящие глаза и энергичная жестикуляция. Старший брат, служивший в церкви, пока отсутствовал. Не было за столом и самого младшего, тот нанялся в солдаты и теперь воевал против Пизы. Остальные домочадцы двое братьев, отец, дядя, тётка и бабушка расположились вокруг стола. Все четыре одиноких года, проведённых в Риме, Он мечтал посидеть за столом в этой кухне, в кругу своей родни. Пряный аромат кьянти защекотал его ноздри, когда за столом откупорили следующую бутылку. Он так и стоял бы тут, любуясь мирной сценкой домашней трапезы. Однако Микеле, бо народ у бо народ, и первым заметил его в мраке коридора. Ему уже исполнилось 23 года. Он был самым высоким и самым пригожим из братьев любимчиком Микеланджело. «Мену мали, ты снова дома!» Все домочадцы повернулись к нему, когда он переступил порог кухни. А Микеланджело тут же пожалел о том, что не сообразил сначала где-нибудь помыться и почиститься. Хотя он знал, что родные не попрекнут его ни грязной, продранной одеждой, ни засаленными волосами. К регулярным омовениям его отец всегда относился с большим подозрением. Наоборот, если бы он горделиво вплыл в кухню, благоухающий духами и разряженный по последней моде южан, домочадцы подняли бы его на смех. Мол, что это за самодовольный хлыщ прибыл к ним из Рима? Поглядите, как он кичит со своим богатством. Ох, и досталось бы ему от их острых языков. Буонарротов выдвинул из-за стола еще один стул и кивком пригласил Микеланджело сесть. «Ты очень вовремя явился, брат». «Джован Симона ошибается, и я хочу, чтобы ты подтвердил это». Микеланджело посмотрел на сидящего во главе стола отца. Хотя они не виделись целых четыре года, отец не поднимал глаз от тарелки и пока еще ни разу не взглянул на вернувшегося после долгой отлучки сына. Волос на голове совсем не осталось. Дряблая кожа собралась с кладками вокруг беззубого рта. В свои 56 лет Лодовико выглядел глубоким стариком. Он был старше Леонардо лет на пять-шесть, но вполне сошел бы за папашу великого живописца. «Неужели, — размышлял Микеланджело, — и я лет через тридцать буду выглядеть так же?» Лицо отца прорезали глубокие морщины, брови тяжело нависли над глазами. Одежда хранила отпечаток былой элегантности, но от долгой носки вся истрепалась. В прежние времена Буонарротти входили в число самых уважаемых семейств Флоренции. Но несколько поколений расточителей, среди которых был и Лодовико, подорвали своё материальное благополучие и положение в обществе. Микеланджело частенько жалел о том, что не родился раньше, когда бонаротти ещё пользовались репутацией могущественного состоятельного клана. Микеланджело пробирался к своему столу под приветствие присутствующих. Дядя Франческо хлопнул его по спине, а его костлявая супруга, тётка Кассандра, чмокнула в лоб. Он проскользнул на стул и оказался между Буанарота и их 90-летней бабушкой Моной Алессандрой. Та прошептала «Манджи, манджи». Пальцы у нее были узловатые и кривые, словно сучья старого дерева, но в светло-карих глазах по-прежнему светились живой ум и энергия. Микеланджело присоединился к нехитрой трапезе, состоящей из хлеба, молодого творожного сыра и разбавленного вина, Она временно пытаясь понять, о чём так бурно спорили родные, однако это было сложно, все вопили, перекрикивая друг друга. В конце концов Джаван Симон забрался на стул, привлекая общее внимание. Он был всё таким же тощим этот проходимец, вечный бездельник и возмутитель спокойствия. Впалые щёки отливали желтизной. Его старания отрастить приличную бороду для пущей важности пока не увенчались успехом. Джаван Симона всегда отличался развязностью и большим самомнением. Вот и теперь рисовался перед родными, хотя и стоял на своём стуле смирно. Итак, за меня я сам, отец и дядя, а за тебя, Джаван Симона ткнул халёным не знающим труда пальцем в буанорота. Ты, тётя, да наша наннина, имея в виду ману Алессандру, подытожил он. Погоди-ка, за меня ещё мона Маргарита внёс поправку буанорота. Слуги ни в счёт, только семья. Мона Маргарита, которая с незапамятных времён служила семейству Бонороти, ужинала стоя, поодаль от стола, возле мойки. Она поймала взгляд Микеланджело и улыбнулась, как ни в чём не бывало. Кажется, ничто на свете не могло поколебать её добродушного спокойствия. Так что решение за тобой, дорогой братец. Джованни Симона, слегка покачиваясь от чрезмерных возлияний, буравил Микеланджело тёмными глазами. Остальные тоже смотрели на него выжидающе. Он, торопливо, не успев как следует проживать, проглотил кусок хлеба с домашним сыром. «Но я же не знаю, о чем вы спорите». «Я или Бонарото? Кто из нас двоих лучший сын?» Мио Дио с досадой выдохнул Микеланджело. Бонарото рассмеялся, и семейная баталия разразилась с новой силой. «Тогда и вовсе ничего не говори», — Джован Симоне соскочил со стула. Ты всегда недолюбливал меня. Он залпом допил своё вино и поднял пустой стакан. Итак, счёт равный, а поскольку я здесь самый младший и самый умный, объявляю победителем себя. Зазвучал смешанный хор одобрительных и негодующих восклицаний. Ну же, Микеланджело, скажи и ты своё веское слово, шутливо воззвалился буанорото. Постойте, постойте, да помолчите же, Микеланджело попытался перекричать шум. Если уж на то пошло, так счёт трое против четверых, даже пятерых, если считать Мону-Маргериту. И вообще, Джованни, ты прав, бо народ-то я всегда любил больше, чем тебя. Братья захохотали. Мону-Маргерита выложила на блюдо ещё один здоровенный ломоть хлеба и вдруг заметила разодранный рукав Микеланджело. Что это приключилось с твоей рукой? Смотри-ка, и глаз подбит. Ох, дай-ка мне промыть твои раны. Нет, нет, я в порядке, он остаменте заверил Микеланджело, нежно сжимая её натруженную руку. Пустики, на Кассиевой дороге разбойники шалят. Джаван Симоны подался вперёд, выставив локти на стол. Да vero, всего лишь стычка на дороге. Дай, выкладывай, как было дело, не гоже таиться от родной семьи. О чём ты? Микеланджело запихнул в рот новую порцию сыра. Ах, так ты хочешь, чтобы я сам всё рассказал? Джованни Симоне добавил голосу трагических ноток. Микеланджело перестал жевать. "О чём это ты толкуешь?" Джованни включился в разговор дяди Франческо. Джованни Симоне оглядел родичей невинными распахнутыми глазами. "А я-то думал, что Микеланджело сам поведает родным о том, как его арестовали и продержали всю ночь в тюрьме". Семья снова взорвалась криками. Микеланджело с трудом сглотнул. "Как так арестовали?" В чём дело? Объяснись наконец, раздавались негодующие возгласы. Только отец по-прежнему молчал, уставившись в тарелку. Но Микеланджело заметил, что лицо старика побогровело. "Откуда ты узнал?" с трудом проговорил Микеланджело. "А я всегда всё знаю, caro fratello", с хихицей ответил Джованни Симоне. Он откинулся на спинку стула, заложил руки за голову и торжествующе оглядел присутствующих. «У меня, знаешь ли, везде есть друзья». С раннего детства Джован Симоне любил так развлекаться. Сперва наябедничает на братьев, а потом с невинным видом наблюдает за семейным переполохом. Случалось, что под шумок и его собственные, далеко не невинные проделки сходили ему с рук. «Я не потерплю преступника в своем доме», заскрежетал Людовико, поднимаясь с места. Это были первые слова, какие услышал Микеланджело от отца после четырехлетней разлуки. Отправляйся ночевать на улицу, там тебе место. Лодовико и дядя Франческо схватили Микеланджело под руки и подняли со стула. Да постойте же, я могу объяснить. Но отец и дядя уже волокли его к двери, чтобы выкинуть вон. Это по недоразумению, от отчаяния Микеланджело захлёбывался словами: "Из-за моих связей с Лоренцо". Услышав имя Медичи, отец и дядя переглянулись. Именно Лоренцо Медичи в своё время спас семью от полного разорения. Он пригласил Микеланджело, тогда ещё подростка, жить к себе во дворец и учиться в скульптурном саду Медичи. Лоренцо предложил Лодовико небольшую должность как плату за то, что тот не будет препятствовать обучению сына. Жаль только, отец упорно не желал признать того факта, что та спасительная должность досталась ему благодаря сыну, его таланту, и приписывал заслугу одному лишь Медичи. Моё имя не запятнано. Воспользовавшись их замешательством, Микеланджело вырвал локоть из цепких пальцев Лодовико. Я чист перед законом и не навлёк на наш род ни тени позора. Битых полчаса Микеланджело пытался вразумить и успокоить взволновавшееся семейство. В конце концов Лодовико смягчился. "Даккордо, так и быть, можешь остаться". У Микеланджело словно гора с плеч свалилась. Если бы в довершение всех несчастий, обрушившихся на его бедную голову, родные изгнали бы его из собственного дома, он едва ли пережил бы это. Пока взбудораженные домочадцы возвращались за стол, он улочил момент и заехал братцу локтем по башке. "Годёныш", процедил Микеланджело еле слышно. "Во всяком случае, Джованни помогает нам сводить концы с концами", с упрёком заметил дядя Франческо и длинной суповой ложкой почесал спину. «А тебя мы не видим годами». «Очередной камень в мой огород», — с горечью подумал Микеланджело. «Добро пожаловать в семью». «Я тоже очень рад видеть всех вас», — проговорил он. «Ты пропустил похороны матери». На сей раз упрек прозвучал от отца. «Мачехи», — мягко поправил его Микеланджело. «Я тогда работал, никак не мог вырваться». «Ты оставил нас», — добавил Джован Симоне. «Я не мог вырваться». Я не такой. Я никогда не бросил бы нашего отца. Никого я не бросал. Если помните, я уехал в Рим на работу. И сколько же денег ты привёз семье, поинтересовался отец. Щеки Микеланджело вспыхнули от смущения. Несколько, несколько сольди. На самом-то деле у него в кармане лежали 6 лир, почти недельная плата. Немноговато ли за труды в самом Риме, под дел его дяди Франческо? Микеланджело вздохнул. Ему бы радоваться воссоединению с семьёй, а на душе лишь одно разочарование. Он-то мечтал о том, как они побегут к нему по улице, подхватят на руки, станут превозносить его успехи, осыпать похвалами. Он воображал, что домашние встретят его как героя, вернувшегося с победой. "Раз уж ты дома, пора тебе подумать о женитьбе, об завести с детьми. Женитьба принесёт благо всей семье", проговорил Лодовико. А Микеланджело вдруг заметил, как дрожала правая рука отца, когда тот намазывал на хлеб мягкий сыр. Раньше такого не было. Постарел. Мои статуи это мои дети, и жена, и орудие. Ты бы мог поступить на службу. Опять отец за своё. Микеланджело давно был сыт по горло этими увещеваниями. Неужели он обречён выслушивать их до конца жизни? Я не хочу быть чиновником и не буду. Имея пятерых сыновей, сварливо проворчал Лодовико: "Я принуждён всё делать по дому сам. Я мою блюда, латаю черепицу на крыше, пеку хлеб". Микеланджело невольно оглянулся на монану Маргериту. Та уже помыла посуду и убрала со стола. "Твой старший брат посвятил себя служению Господу, а ты, как следующий по старшинству, должен взять на себя обязанность содержать нашу семью", продолжал Лодовико так и сделаю поступив на хорошую государственную должность нет я буду зарабатывать своим искусством как достойный отпрыск достойного рода как скульптор лодовико с грохотом стукнул кулаком по столу баста мне что снова нужно взяться за розги чтобы выбить эту дурь из твоей башки прорычал он Талантами Микеланджело давно интересовались влиятельные семейства Флоренции, начиная с самих Медичи. Могущественные и богатые папские кардиналы признали в нём мастера. Но несмотря на это, отец по-прежнему считал вояние занятием низменным и твёрдо стоял на своём. Ни один отпрыск дворянского рода, пусть даже в конец обедневшего, не должен опускаться до того, чтобы работать руками. Каждый раз, когда Микеланджело упоминал о том, что мечтает стать скульптором, он получал от отца и дяди порцию тумаков. Хорошо хоть он уже вырос, и они не посмеют снова подвергнуть его порке. Я всегда был скульптором, им и мы останусь, невозмутимо ответил Микеланджело. Но всё же, как ты найдёшь себе работу? озабоченно спросил Буонарото. «Во Флоренции теперь живет твой товарищ по цеху, Леонардо да Винчи, и городская знать на перегонки несет заказы ему». От одного упоминания этого имени у Микеланджело во рту стало противно, как от прогорклого масла. «Да, Леонардо да Винчи», — уважительно проговорил дядя Франческо, «хорошо, что теперь в городе есть настоящий мастер, достойный всяческого уважения. По крайней мере, он сам сделал себе имя. К тому же он художник». А уж художники нынче важные птицы и живут препевающе. Но ещё сколько-то лет назад они не были в таком почёте. Их держали за обычных мастеровых, как и камнетёсов, заметил Микеланджело. Рисование считалось не более чем ремеслом. Именно из-за Леонардо с художниками теперь так носятся, окружают их таким почётом. Неужели вы не понимаете, что я хочу добиться таких же привилегий для скульпторов? Лодовикко перегнулся через стол и сжал руки Микеланджело, жёсткие, мозолистые. И это руки моего сына, грубые, как у простого подёнщика. Он горько вздохнул. Ради меня, ради блага всей нашей семьи, отныне и впредь я запрещаю тебе рубить мрамор. Ни одной больше глыбы, ты слышишь? Ты заслуживаешь большего, чем судьба каменотёса, пусть даже знаменитого. Микеланджело молча выдернул руки из отцовских ладоней. Остаток вечера прошел за обычными семейными разговорами. Джован Симоне рассказал потешную историю, один бог ведает, много ли в ней было правды, о том, как поймал и выдворил из города наемника проклятого Пьеро де Медичи. Буонарото прочел любовное стихотворение Петра Арки. Лудовико жаловался на свою подагру, а Моно Маргерита не забывала тем временем подливать в стаканы вино. Микеланджело снова включился в привычную семейную пикировку, перебрасывался шутками с родными, легко поддевал их, остроумно парировал ответные колкости. Дома всё оставалось по-прежнему, и это было хорошо. По пути домой он натерпелся бед. Пришлось отбиваться от мародёров и прочего отребия. Его ограбили, бросили в тюрьму, подвергли пыткам, а в довершение жестоко высмеяли. Ушибленное плечо ныло и отдавалось болью при каждом движении. Его самолюбие растоптали, он лишился всех заработанных денег. Да, парада он не дождался, но, по крайней мере, он снова был дома. На ночь Микеланджело устроился на полу в своей старой спальне. Кровать заняли Джован Симоне с Буанароту, которые никак не могли поделить одеяло. Полная луна светила через занавески, освещая корявые и не смелые рисунки на стенах, сделанные им в детстве. Он до сих пор помнит, как изобразил на стене толстощёкого младенца Иисуса, который изёрзает и извивается в руках матери, наровя вырваться, и как отец после этого в ярости гонялся за ним с рожгами по всему дому. Микеланджело закрыл глаза. Отче Всемилостивый, я твой смиренный раб. Молясь Отцу Небесному, он проникался состраданием к Отцу Земному. Лодовико лишь желал счастья и благополучия своим сыновьям. Просто он не понимал, что тяжкий труд в пыли скульптурной мастерской может кому-то доставлять радость. Для него, Лодовико, ваяние до сих пор было ремеслом недостойным, способным лишь бросить тень позора на уважаемое в городе семейство. Но старого, закоснелого в своих взглядах отца, видно уже никогда не переубедить. И Микеланджело молился Господу о том, чтобы тот помог измениться ему самому. Он просил Всевышнего даровать ему чистолюбие, без которого не удастся исполнить наказ отца. Он страстно молил Господа не послать ему хоть какую-то государственную должность или место уважаемого банкира. Но Бог не слышал, не отвечал на его мольбы. Напротив, желание рубить и резать мрамор ещё громче заявляло о себе. Если он поддастся зову сердца и посвятит себя скульптуре, сумеет ли он тогда обессмертить имя Буонароти? Микеле, услышал он шёпот Буонарото. Джаван Симона наконец-то угомонился и мирно засопел. "Знаешь, у меня есть девушка", Микеланджело улыбнулся. Его младший братишка неисправимый романтик. "Фантастико", прошептал в ответ Микеланджело. "И кто же она?" Мария, дочка шерстяника, хорошенькая, белиссима. Ручки у неё пропитались красной краской, как и шерсть, которую она красит, и это цвет нашей любви. А как она поёт Мило Фрателло, божественно, словно ангел. В темноте спальни Микеланджело не видел лица Буонаротто, но и так знал, насколько серьёзен сейчас его взгляд. А она любит тебя. О да, Она не перестаёт уговаривать отца, чтобы тот разрешил нам обручиться. А ты готов ты жениться на ней? Её отец не соглашается, пока я не получу достойной работы. Вообще-то я хотел бы торговать шерстью, но для этого нужно открыть собственную лавку. Микеланджело сразу понял, в каком трудном положении оказался брат. У их семейства хватало средств на то, чтобы не умереть с голоду, но они никак не могли позволить себе расходов на открытие шерстяной лавки. Похоже, мечтам брата не суждено сбыться. Хорошо ещё, что она очень юна и в ближайшие 2-3 года ей нет нужды выходить замуж. Так что время у меня есть, рассудительно заметил Боарото. Ему не следовало бы так расслабляться, подумал Микеланджело. Эти 2-3 года пролетят быстро, не успеешь и оглянуться. Примерно столько времени ушло у него на создание Пьеты, а сейчас, кажется, то была краткая остановка на жизненном пути. Брату стоит поторопиться, если он хочет жениться через пару лет. Не беспокойся, бонорото. Я раздобуду денег на твою шерстяную лавку. Ты серьёзно, Микеле? Это было бы замечательно. Знаешь, Мария, это всё, о чём я мечтаю. Микеланджело перевернулся на спину. Значит, он во что бы то ни стало должен начать зарабатывать своим искусством. А для этого нужен заказ. В памяти всплыла искажённая злобной усмешкой лицо Леонардо. Оставшись во Флоренции, Микеланджело будет обречён на соперничество с ним за заказы. Проще всего найти для работы какое-нибудь другое место, где нет сильных конкурентов. Например, податься в Сиену и снова взяться за заказанные кардиналом алтарные статуи или молить Господа о чуде, пусть он направит его стопы туда, где деньги посыплются на него как манна небесная. Но вместо этого Микеланджело попросил у Бога силу на то, чтобы остаться во Флоренции. Он не позволит этому художнику выдворить его из собственного города. Что с того, что Леонардо учился во Флоренции? А разве он Микеланджело не учился здесь? Это и его город тоже. Эта улица его улица. И дом этот его, Микеланджело дом. И эта полноликая луна его луна. В сознании вспыхнуло яркое, да более отчётливое видение. Камень Дуччо, блестящий и ослепительно белый. Что он подумал, когда услышал о нём? Что не сможет соперничить за этот мрамор с Леонардо? А почему, собственно? Леонардо живописец, а не скульптор. Единственное, на что он сподобился в скульптуре, это конная статуя Миланского герцога, так и не отлитая в бронзе. И все знают о том, что эта работа не доведена до конца. С чего это Микеланджело, опытный резчик по мрамору, должен смиренно отступить в сторону и позволить кому, этому пучкуну, наложить лапу на легендарный мрамор? Он чего доброго еще и скалечит его, как криворукий дуччо. Может, Леонардо и выдающийся мастер, но он стареет. Его замысла, его идеи отстали от времени. А Микеланджело молод полн сил и желание творить. Он только начинает свой путь. И потом старый чудак слишком низок душой, слишком высокомерен и слишком самовлюблён, чтобы быть достойным этого камня. Леонардо не заслуживает подобного заказа. Новая молитва родилась на губах Микеланджело. Господи, помоги мне остаться здесь, во Флоренции. Мне не нужна никакая почтенная государственная должность. Поддержи меня в желании подать заявку на камень дуччо. Дай мне сил выстоять против соперников и получить заказ. Его взгляд был устремлён в окно. Мерцающий лунный свет мягко отражался в широко открытых глазах Микеланджело. Он прошептал, обращаясь к небесам: Аминь.